Глава одиннадцатая Пока Анна чудила на кухне, генерал с сыном рассматривали варианты беседы с подданными. Предложение попаданки несло в себе одно рациональное зерно, а именно — нужны перемены и знания. Оплачивать труд зависимых крестьян было, как бы сказали в России, стрёмно, но попробовать на одной деревне аристократы всё-таки подумывали. Животноводство привлекало больше, но на покупку приличного поголовья денег не было — Да и зима впереди. По Кумеков так и этак. Вайса решили вначале прощупать почву и настроение окрестных жителей, а потом уже принимать решение. «Отец, ты боишься провала затеи со сбором общинников?» — поинтересовался Хенрик. «Не то чтобы провала», — ответил Карл. «Скорее, возможных лишних разговоров и внимания к себе. Такое не утаишь. Надо бы к соседям с визитом после праздников наведаться, поболтать за пивом». Не помню, чтобы бывал у них после службы. Ладно, давай пока не торопиться. До сбора ходаков Анна занималась в основном кухней, а хозяева еще и еще раз продумывали разговоры о своих полях и угодьях. Спрашивать у нижестоящих совета господам немного притило, но выхода не было. Вот и искали отец и сын формулировки, «должные сохранить их руномы и разговорить недоверчивых крестьян. В хлопотах с меню предстоящего застолья Анна Николаевна не забыла про привезённые Хенриком богатства. Мешочки с семенами были рассыпаны, перебраны и запакованы в бумагу, а картофельные клубни подверглись тщательному осмотру. «Да, для посадки подойдут не все, да и маленькие они для хорошего урожая», сказала Аня по итогу. «Но, Хенрик, вы большой молодец. Пусть не на следующий год, но мы постараемся получить хороший материал для посадки, а вот эти... Попаданка взяла несколько чуть подвявших клубней. Я пожарю, чтобы вы понимали, какое богатство у нас в руках оказалось вашими усилиями. Остальные картофелины Аня отнесла в подвал и там схоронила от любопытных глаз в сухом прохладном углу. «Я на вас надеюсь, ребята», — обратилась она к клубням. «Перезимуйте здесь в целости и сохранности, хорошо?» Поджаренная на сале с луком картошка Была подана местным дегустатором с русской капустой, молодой и сладкой, маринованными кабачками и грибами. Досталось каждому по небольшой порции, но вкуса наземного овоща разобрать хватило. Румяная, душистая, пусть и не очень крахмалистая, картошка пруссаков поразила. «Анна, почему у нас ею травились?» — задал закономерный вопрос Хенрик. Воронцова пожала плечами. В нашей истории тоже такое по первости, когда в приказном порядке царь сажать незнакомую культуру заставлял было. А как выращивать, указаний не было. Вот и ели ягоды, в которые превращались после цветения те милые цветочки. А до использования клубни додумались случайно. Вроде в костер они у кого-то попали. Не знаю, честно, но нам это на руку. При хорошем уходе, удобрениях и отсутствии болезней, жирущего ботву жука, чувакость, с одного куста можно получить до ведра клубней а куст вырастает из одной картофелины. Если же за зиму она даст отростки со всех глазков, то её вообще можно на куски порезать и посадить. Кстати, как и мои земляки, ваши в нашем мире большие поклонники картошки. Второй хлеб. Вайсы поняли одно. Пока никому о свойствах заморского растения не говорить. Дождаться урожая и только тогда рассекретиться. А может и нет. Если эти клубни действительно такие плодовитые, следует сначала самим стать знатоками, а потом и продвигать культуру под своим именем. Оценили в замке Лобио, сделанное Анной из того, что было. А когда заводная Ванда с главным поваром приготовили фасоль со свининой, утомив её до полной разваристости, бобовые заняли почётное место в меню не только замка. Особенно лично Ванде нравилась отварная фасоль с луковым салом и чесноком. Старший Вайс одобрил новое блюдо, несмотря на очевидные последствия, давшие о себе знать уже ночью. Тихо посмеиваясь, он говорил смущенной Ванде, «Только на ужин и не перед поездкой не хочется прослыть неприличным стариком».